Глава 11. Вечером того дня, когда к нам приезжала Вивиан, уже ложась спать, Элис протянула мне мой экземпляр кодекса. на почитай. Не хочу, чтобы тебя в тюрьму для молодоженов упекли». «Нет, ж ты у нас юрист, и читай». Кодекс состоял из пяти частей. Миссия, регламент, правила и обязанности, ответственность и урегулирование споров. Дольше всего я читал правила и обязанности. Каждая часть делилась на разделы, разделы на главы, главы на параграфы, параграфы на пункты, и весь текст был набран мелким шрифтом. Мне сразу стало ясно, что прочитать я этот талмут не смогу, только бегло просмотрю. Элис же, напротив, обожает всякие подробные описания и юридические формулировки. «Ой-ой», — сказала она, — «у меня могут быть неприятности». «Почему?» Раздел 3.6. «Ревность и подозрительность». Не секрет, что Элис немного ревнива. Причина тому — целый клубок комплексов, которые я пытаюсь распутать с тех пор, как мы начали встречаться. «Да-да, берегись», — пошутил я в ответ. «Рано радуешься. Тут есть глава 3.12. «Здоровье и спорт». «Хватит читать», — проворчал я. Элис положила кодекс на тумбочку и прижалась ко мне.